Книга 14 Снова идет речь о грехе первого человека. Блаженный Августин учит, что этот грех был причиной плотской жизни и порочных расположений. В особенности же показывает, что зло постыдной похоти было обратным наказанием за неповиновение и решает вопрос о том, каким образом человек рождал бы детей без похоти, если бы не согрешил. Глава 1. Неповиновение первого человека неизбежно ввергло бы во вторую смерть всех людей, если бы многих не спасла благодать Божия. В предыдущих книгах мы уже сказали, что для того, чтобы род человеческий был объединен не только общностью природы, но и связан в известном смысле узами кровного родства – Богу было угодно произвести людей от одного человека. Сказали также, что этот род не умирал бы и в отдельных личностях, если бы этого не заслужили своим неповиновением два первых человека, из которых самый первый был создан из ничего, а другой из первого. Они совершили такое великое преступление, что вследствие его изменилась в худшую сторону сама человеческая природа, переданная потомству уже повинной греху и неизбежной смерти. Царство же смерти до такой степени возобладало над людьми, что увлекло бы всех, как заслуженному наказанию, во вторую смерть, которой нет конца, если бы незаслуженная благодать Божия не спасала от нее некоторых. Отсюда вышло так, что хотя такое множество столь многочисленных народов, живущих на земле, каждый по особым уставам и обычаям, и отличается друг от друга разнообразием языков, оружия, и одежд, тем не менее существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которые мы, следуя описаниям своим, можем назвать «двумя градами». Один из них составляется из людей, желающих жить в мире только по плоти, другой — из желающих жить также и по духу. Когда каждый из них добивается своего, каждый в соответствующем мире и живет. Глава вторая. «О жизни плотской, под которую нужно разуметь, жизнь, слагающуюся из пороков не только телесных, но и душевных. Но прежде всего нужно определить, что значит «жить по плоти» и что по духу. Кто или забывает способ выражения Святого Писания, или мало обращает на него внимание? тот, услышав сказанное нами, может поначалу подумать, что по плоти живут прежде всего философы-эпикурейцы и – потому что они решили, что высшее благо для человека состоит в телесном наслаждении. Затем и другие философы, которые так или иначе высшее благо для человека искали в телесном. А далее и все те люди, которые не в силу какой-либо теории или философии такого рода, а просто по склонности к сладострастию, находят удовольствие единственно в наслаждениях, получаемых от телесных чувств а стоекиде, которые высшее благо для человека ищут в душе, живут по духу, ибо что есть душа человеческая, как не дух. Но по смыслу, соединяемому с этими выражениями божественным писанием, и те, и другие живут по плоти. Ибо писание не всегда называет плотью одно только тело земного и смертного одушевленного существа, как, например, когда говорит «Не всякая плоть – такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 39. Но употребляет это слово и во многих других значениях. При таком различном употреблении слова – Оно часто называет плотью и самого человека, то есть природу человека, в переносном смысле отчасти к целому. Каково, например, выражение «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть» Послание к римлянам, глава 3, стих 20. «О ком, как не о человеке в целом», говорит в этом случае Писание. Несколько далее оно высказывается яснее. «Законом никто не оправдается пред Богом» Послание к Галатам, глава 3, стих 11 И еще к Галатам «Узнавшие, что человек оправдывается не делами закона» Глава 2, стих 16 Тот же смысл имеет выражение «И слово стало плотью» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14 То есть «стало человеком» Понимая последнее выражение неправильно, некоторые думали, что у Христа не было человеческой души. Но как по целому, разумеется, часть, когда приводятся в Евангелии слова Марии Магдалины, которая говорит «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его» Евангелие от Анны, глава 20, стих 13. Хотя говорила она только о плоти Христовой, которую сочла унесенную из гроба. Так и под частью, когда называется плоть, разумеется, целое, то есть весь человек, как в вышеприведенных словах. Итак, если Божественное Писание употребляет слово «плоть» в разных местах в различном смысле, и пересматривать эти места и сводить их заняло бы слишком много времени, то, чтобы доискаться, что значит «жить по плоти», что, несомненно, есть зло, хотя сама природа плоти и не есть зло. Рассмотрим внимательно известное место из послания апостола Павла к Галатам, в котором он говорит. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев» распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, бесчинство и тому подобное. Предворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Это место апостольского послания, рассмотренное в целом его виде – насколько это в данном случае покажется достаточным, может разрешить вопрос о том, что значит жить по плоти. Между делами плоти, которые апостол перечислив осудил, мы находим не только такие, которые относятся к удовольствиям плоти, каковы и суть блуд, нечистота, прелюбодеяние, непотребство, бесчинство, но и такие, которые выказывают пороки души, чуждые плотского удовольствия. Кто не признает, что служение, совершаемое идолом, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси, скорее составляют пороки души, чем плоти. Может случиться, что ради идолопоклонства или какого-нибудь еретического заблуждения будут воздерживаться от удовольствий плоти. Тем не менее, по смыслу апостольских слов – Человек и тогда будет жить по плоти, хотя на первый взгляд воздерживается и подавляет в себе похоти плоти. И тем самым, что воздерживается от удовольствия плоти, доказывает, что совершает достойные осуждения дела плоти. Кто питает вражду не в душе, или кто употребит такой оборот речи, что скажет своему действительному или воображаемому врагу, Твоя плоть зла на меня, а не душа. Наконец, скажу так, как никто, услышав слово «телесность», не усомнится отнести его к телу, так никто не сомневается, что ярость, а не не относится к душе, от анимум. Итак, почему учитель языков вере и истине относит все это и подобное этому к делам плоти, как не потому, что под плотью понимает самого человека, употребляя известный оборот речи, когда целое называется по имени части.